Глава пятая. «Понимаю, жаловаться бессмысленно, хотя вы не даете работать», — сказал Росчаффи. «Да, таковы обстоятельства. Он был очень любезен. Верхний этаж отличался от остальных. Не знаю, как выглядели комнаты в жилой части, но мастерская была просторная, с высоким потолком, и какая угодно, только неубогая. Скульптуры, большие и маленькие». Стойки с пачками холстов всех размеров. Стены задрапированы серой тканью, на них ничего не висело. Два мольберта, большой и поменьше. На том и на другом стояли холсты в работе. Я увидел несколько жестких стульев и два мягких, и очень большой, почти квадратный диван. чафи по-прежнему одетый в рабочую блузу, предложил мне мягкий стул, а сам сел напротив на жесткий. «Только, пожалуйста, не тяните», — попросил он. «Я сказал, что не буду». «Есть пара моментов, — начал я, — которые немного э, не ясны. Возможно, конечно, это просто совпадение, что Ричард Миган приехал в Нью-Йорк искать жену, нашел вас и снял здесь квартиру всего за девять дней до убийства Камф. Но такое совпадение заслуживает внимания. Честно говоря, мистер чафи кое-кому, например, мне, Не верится, будто вы не можете вспомнить имя женщины, которая была моделью для центральной фигуры вашей картины. Я знаю, вы утверждаете, что так и есть, но верится с трудом. Дорогой сэр, Чаффи заулыбался. В таком случае вы, должно быть, считаете, что я лгу. Я этого не сказал, но думаете, конечно. Он пожал плечами. Зачем? — какой в этом глубокий смысл откуда же мне знать вы говорили будто хотите помочь мигану найти жену нет не хотел хотел бы но он ужасный зануда наверняка высший класс да именно вероятно имело смысл приложить некоторые усилия чтобы от него избавиться вы пытались я написал как именно я пытался и подписал показания мне нечего добавить я хотел бы вспомнить Один из ваших коллег предложил для этого съездить в Питтсбург, посмотреть на картину. Наверное, пошутил. Раздражение, вспыхнувшее в его красивых темных глазах, которые были такими ясными, как будто он проспал часов восемь, напомнило мне, что я должен был читать его показания. Если он вдруг заподозрит обратное, то может спросить, кто я такой. Я посмотрел на него честными глазами. «Мистер чафи все это не нравится никому». Дальше будет хуже, а не лучше. И так до тех пор, пока мы не найдем убийцу. Вы все, кто живет в этом доме, наверняка знаете что-то друг о друге. И, возможно, знаете о чем-то в связи с камфом Но не рассказывайте. Я не жду, чтобы такой человек, как вы, просто так поливал бы грязью соседей. Но когда дело касается убийства, любая грязь все равно выйдет наружу. Если вы что-то знаете и молчите, то вы еще больший дурак, чем кажетесь. «Какая речь!» — он опять улыбался. «Благодарю. Ваша очередь». Я не настолько красноречив. Он покачал головой. «Нет. Не смогу вам ничем помочь. Не стану утверждать, что я совсем уж далек. От грязи это было бы слишком. Но все это не то, что вам нужно». Нет. Вам известно мое мнение о камфе которого я хорошо знал. Он был во многих отношениях замечательный человек. Но у него было много недостатков. Примерно то же самое могу сказать о Таленту. С Эландом я знаком мало и уж, конечно, не близко. А Мигане знаю не больше, чем вы. Понятия не имею, почему кто-то из них мог бы убить Филиппа Кампфа если вы думаете, что тут зазвонил телефон. Чаффи подошел к столику рядом с диваном и снял трубку. Сказал пару раз «Да», потом короткую фразу, потом «Но один из ваших людей сейчас здесь?» — Не знаю, имени не спросил. — Может быть, не знаю. — Хорошо, 155, Леонард-стрит. — Да, могу выйти через несколько минут. Он повесил трубку и повернулся ко мне. Я заговорил первым, уже вставая. — Значит, вас вызвали к окружному прокурору. Не говорите там, что я сказал о них, но они скорее сунут дело в папку и будут держать, пока ад не замерзнет, чем дадут нашему отделу спокойно работать. Если им нужно мое имя, они знают, кого спросить. Я дошел до двери, открыл ее и ушел. Полицейских машин по-прежнему не было. Я свернул налево на Корт-стрит, прошел два квартала и с облегчением увидел такси с пассажиром, который сидел на своем месте и смотрел в окно. Если бы таксист укатил с ним вместе, чтобы продать, или под каким-нибудь предлогом его увел бы Стеббинс, я не рискнул бы возвращаться домой. Пес мне, похоже, обрадовался. А как, черт возьми, иначе? Пока мы ехали на 35-й улицу, он сидел, привалившись ко мне спиной, как к стенке. На счетчике было всего-то 6 долларов с мелочи, но сдачи я не спросил. Если Вулф хочет навязать мне расследование убийства только по той причине, что он вдруг проникся теплыми чувствами к собаке, ему это дорого обойдется. В кабинете я отметил про себя, что Джет сразу уверенно направился к Вулфу, который сидел за столом, чем подтвердил, Мои подозрения, что вчера вечером, пока я отсутствовал, Вулф его подзывал и, может быть, даже угощал. И, может быть, даже гладил. На ум пришли кое-какие мысли, но я их придержал. Вполне возможно, скоро меня вызовут кое-куда. И придется потратить часть моего драгоценного времени, доказывая, что я не по своей вине выдавал себя за полицейского детектива. Если подозреваемые приняли меня за возможного убийцу, я тоже ни при чем. Вулф поставил на стол пустой стакан из-под пива и спросил «Ну как?» Я отчитался. Ситуация требовала полного детального отчета, и я его представил. А Вулф слушал с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Когда я закончил, он ни о чем не спросил, но открыл глаза Сел прямо и начал говорить. «Позвони. Минуточку», — перебил я его. «Я трудился все утро, потому требую удовлетворения. Хочу сам внести предложение. Давно об этом мечтал. Как называется институт в Питтсбурге, где есть выставочный зал?» «Именно. Попал пальцем в небо. Знаю, но звонок будет вам стоить всего один доллар. Я только что заплатил за такси десятку». Так как он называется? Питтсбургский институт искусств. Я повернулся к своему телефону, поговорил с телефонисткой и стал ждать соединения. С институтом меня соединили почти мгновенно, хотя там четверть часа искали трех разных человек, которые могли бы ответить на мой вопрос. Я положил трубку и повернулся к Волфам. Выставка закончилась неделю назад. В Питтсбург, слава богу, ехать не придется. Картину выставлял мистер Герман Бронштейн из Нью-Йорка, которому она и принадлежит. Ее отправили ему курьером четыре дня назад. Адреса Бронштейна не дали. Телефонный справочник. Справочник был уже у меня в руках, и я листал страницы. Вот и он. Магазин на Брод-Стрит, квартира на Парк-Авеню. Герман тут только один. «Звони». «Нет, он может заупрямиться. Тогда на это уйдет целый день». «Лучше я съезжу к нему без звонка. Может, он дома. Если меня не пустят, можете меня выгнать. Все равно, я думаю, уволится». Вулф посомневался, поскольку это была моя идея, но купился. Я немного подумал, подошел к книжному шкафу, открыл нижние дверцы и достал фотоаппарат со всеми аксессуарами. Перекинул через плечо ремень футляра, сказал Вулфу, что не вернусь, пока не увижу картину, где бы она ни находилась. И ушел. Впрочем, сначала я набрал номер талента, чтобы сказать ему, что все в порядке. Вчерашняя встреча прошла нормально. Только он не снял трубку. Либо он до сих пор торчал в офисе окружного прокурора, либо сам ехал на 35-ю улицу. Но если он явится в мое отсутствие, ничего страшного. Там джет. И значит, есть кому защитить Вулфа. Такси остановилась перед одним из роскошных огромных домов на парк-авеню в районе 70-х. Я вышел и прямиком пошел к подъезду, где хотел пройти мимо Швейцара, сделав вид, будто его не вижу. Но он меня окликнул. Я бросил на ходу, как настоящий профессионал. бранштейн съемка, опаздываю. И он меня не остановил. Я пересек роскошный холл, вошел в лифт, который, к счастью, стоял с открытой дверью, сказал «К Бронштейну, пожалуйста». И лифтер закрыл двери и нажал на кнопку. Лифт остановился на двенадцатом этаже, где я и вышел. Там было две двери, одна справа, другая слева. Я повернул правой, ну, 50 на удачу. Пятьдесят на пятьдесят. Не спрашиваю лифтера, который стоял рядом с открытой дверью и вполне мог меня развернуть. Это было одно из самых простых заданий, которые мне когда-либо доставались. В ответ на мой звонок дверь открыла средних лет дылда в униформе горничной с передником. А когда я сказал, что пришел фотографировать, она меня впустила, попросила подождать и исчезла. Через пару минут из арочного проема появилась высокая и важного вида седая дама, которая спросила, что мне нужно. Я извинился за беспокойство и сказал, что был бы очень признателен, если бы мне разрешили сфотографировать картину, которая с позволения мистера бранштейна только что выставлялась в питсбургском институте искусств. Картина называется «Три юные кобылицы на пастбище». Один мой клиент в питсбурге восхищен этим полотном и намеревался сам сфотографировать его себе на память, но опоздал. Выставка закрылась, а картину вернули владельцу. Она захотела узнать кое-какие детали, например, мое имя, адрес, имя клиента в питсбурге И я эту информацию охотно ей предоставил, даже не заглянув в сценарий, после чего через арочный проем она провела меня в зал, немногим меньше, чем «Мэдисон-сквер-гарден». Было бы приятно, а также полезно немного поглазеть на ковры, мебель и всякие разные предметы, особенно на картины, которых там висело штук десять, если не больше. Но с этим пришлось подождать. Дама провела меня прямиком в дальний конец зала и показала нависевшую там картину. Вот она, после чего опустилась в кресло. Картина была хорошая. Я был почти уверен, что кобылицы изображены без одежды, но они были одеты. Я сказал, неудивительно, что мой клиент хочет иметь фотографию этого полотна, и занялся установкой треноги и вспышек. Дама сидела и наблюдала. Я сделал снимки с разных точек, действуя, как я надеялся, профессионально, после чего сложил свои принадлежности в чемодан, тепло поблагодарил хозяйку от имени клиента, пообещал прислать ей несколько снимков и удалился. Дело было сделано. Выйдя из подъезда, я направился на запад к мэдисона авеню потом повернул в центр, нашел по пути аптеку, вошел в телефонную будку и набрал номер. Снял трубку Вулф. «Да, кого надо?» Я сто раз объяснял ему, что нормальные люди так не говорят, но он чертовски упрям. «Вас надо», — ответил я. Я нашел картину. И должен сказать, никогда бы не подумал, что этот жеребец такой художник. Картина просто светится, сияет красками жизнью. Там будто кровь пульсирует под теплой кожей. Тени прозрачные, гамма гармоничная. Хватит, да или нет? Да. Вы ведь уже знакомы с миссис Миган. Хотите еще раз встретиться? Ах. — Хочу. Привези ее. Мне не пришлось тратить время на поиски адреса в телефонном справочнике, потому что я его уже там нашел. Выйдя из аптеки, я поймал такси. На восточной 49-й улице проблем со швейцаром не было. Дом был старый, кирпичный, но выкрашен в яркий желтый цвет. Модернизированный, с отличным новым лифтом, без лифтера. Хотя этого я не понял, пока там не очутился. Войти в дом оказалось сложновато. Нажать в подъезде на кнопку с именем Джуэл Джонс было просто. А также снять висевшую на стене трубку, поднести к уху и встать поближе к решетке переговорного устройства. А дальше нет. Трубки скрипнула «Да». «Мисс Джонс?» «Да, кто это?» «Арчи Гудвин. Мне нужно с вами увидеться». У меня нет сообщения от Виктора Таленто. Что вам нужно? Впустите меня, я все объясню. Нет. В чем дело? Дело очень личное. Если не хотите меня выслушать, пойду приведу Ричарда Мигана. Может быть, с ним поговорите. Я услышал, как она тихо охнула. и следовало бы знать, что домофоны очень чувствительны. Пауза длилась недолго. «Почему вы о нем вспомнили? Я же сказала, что не знаю никакого Мигана. Вы не поспеваете за событиями. Я только что видел картину «Три молодые кобылицы на пастбище». «Дайте войти». Снова наступила пауза, и связь прервалась. Я повесил трубку на рычаг, повернулся и взялся за ручку. Раздался щелчок. Я оттолкнул дверь. Вошел, пересек небольшой холл к лифту. В лифте нажал на кнопку с цифрой 5, и лифт стал подниматься. Когда он остановился, я вышел на крохотную площадку. Дверь в квартиру была открыта, и на ее пороге стояла мисс Джонс в домашнем голубом платье. Она хотела было что-то сказать, но я невежливо это проигнорировал. «Послушайте, — начал я. Нет смысла продолжать в таком духе. Вчера я предложил вам выбрать между мистером Вулфом и сержантом Стеббинсом. А теперь либо мистер Вулф, либо Миган. Мне кажется, вы предпочли бы мистера Вулфа, потому что он способен понять другого. Я подожду здесь, пока вы не переоденетесь. Только не пытайтесь никому звонить, потому что без мистера Вулфа вы не выберетесь из этой ситуации. А кроме того, их телефон вероятно, прослушивается «Не надевайте ничего красного. Мистер Уолф не любит красный цвет. Он любит жёлтый». Она сделала шаг ко мне и дотронулась до моей руки. «Арчи, где вы видели эту картину? Расскажу по дороге. Идите». Она легонько потянула меня за рукав. «Не обязательно ждать меня здесь. ходите посидите». «Ещё разок потянула. Так же легко». — Идемте. Не желая выглядеть неучтивым, я погладил ее пальцы. — Прошу прощения, — сказал я, — но я боюсь молодых кобылиц. Одна меня как-то раз лягнула. Она повернулась, исчезла в квартире, оставив дверь открытой.